Эмоциональные и физические нагрузки, вызванные путешествием, дали себе знать. Так что я более чем устал. К тому времени, когда уселся в кресло в гостиной, кренись влево, как обычно, в стремлении максимально выпрямить правую ногу, с готовностью признался себе, что вымотан до нельзя. Однако тоски по дому я не испытывал. Во всяком случае, пока не испытывал. Джек заносил чемоданы в большую спальню, устанавливал ноутбук на столе в маленькой, а мой взгляд притягивала западная стена гостиной из стекла. Словицкая комната. За ней и Мексиканский залив. Безбрежная синева, плоская, как зеркало во второй половине этого жаркого ноябрьского дня, и даже закрытой двери стеной, я слышал негромкое и ровное дыхание этой синевы. У нее нет памяти. Такая вот странная, но оптимистичная мысль мелькнула в голове. Меня по-прежнему волновало все, что касалось памяти и злости. Джек вернулся из маленькой спальни и сел на подлокотник дивана. Мне показалось, что молодому человеку не терпится уйти. «Из еды все необходимое у вас есть», – доложил он. «Плюс салат, гамбургер, готовая курица в вакуумной упаковке. У нас дома ее называют «курица-астронавт». Надеюсь, вы не против?» «Отлично. Двухпроцентное молоко. Очень хорошо. И разбавленные сливки. Если нужно, в следующий раз могу привезти чистые». «Хочешь закупорить мою единственную оставшуюся артерию?» – он рассмеялся. В маленькой кладовой на кухне все виды двер консервов. Кабельное телевидение подключено, интернет работает. Я договорился о Wi-Fi. Это стоит чуть дороже, но круто. И если хотите, можно установить спутниковую антенну. Я покачал головой. Он был хорошим парнем, но я хотел послушать залив, нашептывающие мне слова, которые он уже вспомнил бы минуты позже. И я хотел послушать Виллу, выяснить, есть ли ей что сказать. Почему-то у меня создалось впечатление, что есть. Ключи в конверте на кухонном столе, в том числе и от автомобиля. Список телефонных номеров, которые могут вам понадобиться, на холодильнике. У меня занятия в университете каждый день, кроме понедельника. Но мобильник всегда при мне. Я буду приезжать по вторникам и четвергам, к пяти часам. Если мы не договоримся на другие дни. Вроде бы все. Да, я полез в карман за деньгами. Хочу выдать тебе премию, ты отлично поработал. Он замахал руками. Нет, это клевая работа, мистер Фриманту. Хорошая оплата и удобное время. Я счел бы себя хапугой, получающей премии. Я рассмеялся и убрал деньги в карман. Как скажешь. Вам бы прилечь, он поднялся. Может и прилягу. Странно это, когда к тебе относятся, как к дедушке, Волтону. Но, наверное, мне следовало к этому привыкать. А что случилось с другим домом на северной оконечности Кейсики? Что? Ты сказал, что один рухнул в воду. «Что случилось со вторым?» «Насколько я знаю, он все еще на прежнем месте. Хотя, если сильный шторм, вроде Чарли, обрушится на остров, едва ли дом дома что-то останется». Он подошел ко мне, протянул руку. «В любом случае, мистер Фримонтл, добро пожаловать в Флориду. Надеюсь, она примет вас хорошо». Я пожал его руку. «Спасибо. Я запнулся, возможно, на столь короткое время, что он не заметил, но я не разозлился». «На него точно не разозлился. Спасибо за все». «Да ладно». Когда Джек уходил во взгляде, брошенном на меня, чувствовалось легкое недоумение. Так что, возможно, он заметил. Может, заметил, как я запнулся. Меня это уже не волновало. Наконец-то я остался один. Слушался в хруст ракушек и гравия, вылетевших при развороте из-под колес автомобиля. В двигателя, который затихал и затихал, всем исчез. Осталось лишь негромкое ровное дыхание, дыхание залива. И удары сердца, мягкие глуховатые, Никаких часов звенящих, бьющих, даже тикающих. Я глубоко вдохнул, набрал полную грудь затхлого, чуть влажного, влажноватого воздуха. И как еще могло пахнуть в помещении, которое достаточно давно стояло закрытым, если не считать коротких еженедельных или раз в две недели ритуальных проветриваний. Я, кажется, уловил запахи морской соли и субтропических растений, названий которых еще не знал. Слышал я главным образом шум волн, очень уж напоминающий дыхание какого-то быстрого, спящего существа. Смазел через стеклянную стену, которая выходила на воду. Поскольку розовую громаду приподняли над уровнем земли, с того места, где я сидел, достаточно далеко от стены гостиной, берега видно не было. Сидя в кресле, я имел возможность полюбоваться разве что одним из больших танкеров, следующих нефтяным маршрутом из Венесуэлы в Галверстон. Купол неба затянула легкая дымка, приглушая яркость отражающихся от поверхности воды солнечных лучей. Слева на фоне неба четко прорисовывались силуэты трех пальм. Их короны чуть сколыхались под очень-очень легким ветерком. Эти самые пальмы я изобразил на своем первом после несчастного случая рисунке. На Миннесоту графта не похоже, прокомментировал Том Райли. Стоило мне посмотреть на них, как много захотелось рисовать. Потребность напоминала голод. Правда, возникла она не в желудке, а вызывала желудок в голове. И что странно, еще и в культе. И сейчас, одернул я себя. Позже. Сейчас я как выжатый лимон. Из кресла я сумел подняться со второй попытки, довольный тем, что юноша не стал свидетелем провала первой. И не услышал мой нелепый, твою мать, раздраженный вскрик. Поднявшись, я кое-как пошатался, опираясь на канатку, задаваясь вопросом, до какой же степени я вымотан? Обычно вышит как лимон, выражение образное, но в тот момент я именно таким себя ощущал. Медленным шагом, не испытывая никакого желания упасть здесь в первый же день, я проделал путь в большую спальню. Увидел в спальную кровать, и больше всего мне захотелось подойти к ней, сесть, костелем скинуть на пол эти идиотки декоративные подушки. На одной из них вышли некое подобие прыгающих кокер-спаниелей, довольно пугающую мыслью «Может, собаки есть самые хорошие люди?» Лечь и поспать два часа, может, три. Но сначала я пошел в скамье у изножия кровати, по-прежнему очень осторожно, зная, как легко при такой стол усталости зацепиться ногами и упасть. На скамье юноша положил два из трех моих чемоданов. Нужный, конечно, оказался снизу. Так что я без колебаний сбросил верхний на пол и расстегнул молнию нужного кармана. Стеклянные синие глаза глянули на меня выражением вечного осуждающего удивления. «Ох, какой противный парниша!» Я столько времени здесь пролежала. Взбитые синтетические оранжево-красные волосы вырывались из заточения реба. Воздействующая на злость кукла в лучшем синем платье и черных туфлях. Мэри Джейнс. Прижимаю ее к боку, к ультей, я лег на кровать. После того, как устроился между декоративных подушек, больше всего мне хотелось отправить на пол прыгающих кокеров. Положил куклу рядом с собой. Я забыл его имя, признался я. Всю дорогу сюда помнил, а потом забыл. Реба смотрела в потолок, где застыли лопасти вентилятора. Я забыл его включить. Ребу это не волновало. Как звали молодого человека, который теперь работал у меня в свободное время от учебы. Время. Айк, Майк или Энди. Ванслайк? Слайк. Ей все это было без разницы. Да чего еще я мог ожидать от тряпок, засунутых в розовое тело каким-нибудь несчастным ребенком, которого заставляли трудиться, нещадно эксплуатировали где-то в Камбодже или в гребаном Уругвайе. «Как его зовут?» — спросил я ее. И при всей моей усталости почувствовал прежнюю нарастающую панику, прежнюю нарастающую ярость, страх, что такое будет продолжаться до конца моей жизни или станет хуже. Меня увезут в санаторий для выздоравливающих. В действительности тот же ад, только заново покрашенный. Реба не ответила. Бескосная сука. «Я могу это сделать?» — чеканил я. Хотя сам себе не верил. И подумал. «Джеффри, нет. Джефф... Потом, нет, ты думаешь о Джеффри, Джерри, Олкере, козёл Джонсон, Джеральд Джордж, Вашингтон, чёрт побери. Я начал засыпать, начал засыпать, несмотря на злость и панику. Меня убаюкило тихий шот, залило. Я могу это сделать, подумал я. Напрягись, вспомни же ты, что означало си. Я вспомнил, как молодой человек сказал, они определили к сносу пару домов в северной части Кейсики, когда береговая роза ускорилась. И в этом что-то было. Моя кульца зудела как безумная. Но можно прикинуться, что зудит кульца другой, другой вселенной. А тем временем искать эту штуковину, эту тряпку, эту кость, эту связь, засыпая. Хотя если сильный шторм, вроде Чарли, обрушится на остров, и бинго. Чарли название урагана, и когда очередной ураган приближается к побережью, я включал метеорологический канал, как и вся Америка. А их комментатора по ураганам звали... Я поднял рыбу на мой полусонный взгляд. Весила в фунтов она двадцать. «Комментатор по ураганам Джим Канторе», — объяснил я рыбе. «Мой помощник Джек Кантори. Я положил ее на спину и зажмурился. Еще десять или пятнадцать секунд, слушал дыхание залива. Потом заснул. Спал до заката. Самым глубоким, самым крепким сном за последние восемь месяцев.